«Деревянная церковь». Сестры на колокола исправно звенели над селом. Они звонили для живых, для умирающих и умерших, оповещали о венчаниях, крестинах и конфермациях, о рождественской службе, а когда и о когда я лесном пожаре, наводнении или оползне. В селе редко появлялись новые жители, редко кто покидал его. Уехавшие никогда не возвращались, и будучи детьми, многие думали, что все церковные колокола звучат так же, как сестренные. Так люди, живущие с видом на величественный пейзаж, не замечают в нём ничего особенного. Колокола висели себе на колокольне, Пока в 1880 году вместе со всем селом не было по произволу амбиций ввергнуты в водоворот резких перемен. Одномоиск колоколов суждено было оказаться под водой, а потом быть поднятым из неё, и оказалось, что единственным человеком, сумевшим повлиять на судьбу колоколов, была юная девушка из рода Хекне. Принесённая ею жертва была не меньше, чем жертва родителей и сестёр Хекне. Но она принесла её в тайне, и долгое время только один человек помнил о её поступке. Ведь чтобы сохранить о ней память, требовалось понять, что её двигало, а для этого нужно было знать предысторию деревянной церкви, прихожанкой которой была девушка, и самого села. Жители Хэ находили на службы в церкви села Бутанген, расположенного в узкой пади между Фовангом и Трэттаном. В те времена село состояло примерно из сорока хуторов и насчитывало около тысячи душ вместе с арендаторами. Название села истолковывали каким-то запутанным образом, но рассказывать об этом доводилось нечасто, поскольку до этих краёв добирались немногие. Между ведущей дальше в горы грунтовой дорогой и селом располагалось узкое, но длинное и глубокое озеро Лёсность с крутыми скалистыми берегами, поросшими лесом. Бутангин, то есть желая коса получил такое название, поскольку являлся единственным местом на озере, где берег был достаточно ровным, чтобы можно было хоть что-нибудь построить. Постоянно здесь никто не жил, но раз уж тут располагался сарай для лодок и пристани, и оттуда же зимой осуществлялись перевозки по льду, то и всё село назвали так же. Саму церковь возвели выше по склону отчасти ради того, чтобы её было видно издали. Но ещё и потому, что после несчастья в Ованге люди знали, каких дел сильный паводок может натворить с церковным кладбищем. Крестьянские семьи крепко держались за те клочки земли на склонах долины, которые их предки объявили своими. Некоторые хутора стояли на таких крутых и каменистых откосах, что за 3 поколения члены семьи едва успевали расчистить три небольших участка под посадки. зато каменные изгороди возводили настолько высокими, что в Бутенгене волкам не досталось ни единой овечки. Изменения происходили из подваль. Село лет на 20 отставало от соседних, которые, в свою очередь, лет на 30 отставали от городских поселков Норвегии, отставшие от остальной Европы еще на 50. Одной из причин была почти непроходимая местность. Любознательным Если таковые объявлялись, требовалось выбрать тот берег реки Лауген, вдоль которого шел путь на север. А добравшись до Фовангской церкви, если им удавалось ее найти, и если у них еще не пропадало желание увидеть Бутенген, нужно было подняться по склону долины и двинуться по тропинке на дне расселины до хутора Уксхоль. Дальше тропинка шла по каменной осыпи и была практически невидима глазу. Большинство забирали там влево и оказывались в долине Уксхольддал, где никакого жилья не было. Только если свернёшь вправо в определённом месте, перед тобой откроется вид на Бутенгин с церковью на склоне и лежащими окрест хуторами. Но прежде глаз путников обозревал глубокое-приглубокое озеро Лёснес и коварные лёснесские болота. На этом месте почти все поворачивали назад. А немногочисленные смельчаки сдавались позже, не отыскав тропы и оказавшись ближе к ночи по колено в трясине и настолько облепленными комарьем, что кожа походила на шерсть. Единицам удалось обогнуть озеро Лёснос или посчастливилось встретить расставляющего с Насти неразговорчивого сельчанина и уговорить его перевезти их на лодки. Добравшиеся до места или женились, или погибали от ножа. Но это, конечно, преувеличение. На самом деле жилось в Бутанге нехорошо. В речку Брейю, проточившую эту долину, впадало множество ручейков, снабжавших хутора водой. Река и все её бесконечные разветвляющиеся рукава, протекающие между солнечными, покрытыми пышной растительностью, или скрытыми в таинственной тени берегами, сообщали местности какую-то неброскую прелесть. За последней резко излученной рекам мощным потоком вливалось озеро Лёсность. Пусть склоны этой небольшой долины и были крутые и недоступны, зато они защищали её жителей от ветра и при этом не застили солнце. Если же ехать по ней дальше, можно пообщаться с жителями Брекома, и им сдола, чаще всего кивнув им издали или приветственно помахав рукой. К тому же отсюда легко и быстро добираться, куда потребуется зимой, когда озеро Лёснес сковывало льдом, позамёршие реки и болотам Можно катить вниз к Фовангу. Жизни сельчан шла в такт с полугодиями. Зимой ездили в гости, договаривались о свадьбах, заготавливали лемехи и порых. Кого-то тянуло в дальние края, но побывавшие в этих дальних краях, сказывали, что и там у людей схожие заботы, только может справляются с ними чуть иначе. А ради этого стоит ли уезжать? Как ни крути, везде надо вкалывать, а вкалывать можно и дома. где помогут родные и знакомые. Так уж повелось в этих местах, что чужакам не доводилось влить свои легковесные гены в скрытный характер жителей Гудбрансдала. Здесь не то, что у побережья, здесь не то, что у побережья, где неспешность натуры разбавляли потерпевшие крушение моряки из Средиземноморья. В принявших их портах они на прощание оставляли в животах девчонок подарки. подарки, покидавшие эти животы в образе резвых детишек с угольно-чёрными волосами. Жители долины продолжали вести скрытую за каменными изгородими жизнь в неспешном ритме смены времён года. Каждый хутор обеспечивал собственные потребности, как отдельное государство, а склоны долины служили непреступной преградой, защищавшей от внешнего мира. Надёжный барьер из строевых сосен укреплял веру в то, что лучше по старинке собирать мох, пока не упадёшь замертво, чем менять что-то в своей жизни. Им было нипочём ходить по горам, преодолевая распутицу в дождь и слякоть. Им нравилось разгребать снег, потому что это намного легче, чем копать землю. Богатые хозяева не мешались с мелкой сошкой. В роду поколение за поколением держались за свой хутор. Время не играло никакой роли. Начитую умершим членам семьи работу продолжали живые, зная, что потом за неё возьмётся кто-нибудь из ещё не рождённых. Насыпи из камней, которые начали складывать далёкие предки, росли всё выше, и потомки использовали те же приёмы работы, а то и ту же тачку. Всё это выкристаллизовалось в особую манеру говорить, держаться и даже воспринимать и чувствовать. Во время христианизации Норвегии жители Бутангина возвели из едровой сосны изумительное творение. Искусно отделанную замысловатой резьбой деревянную церковь с головами драконов и высоко вознёсшимися шпилями. Еды хватало, а времени никто и не думал, так что кропотливой работе по дереву и камню посвящали месяцы и годы. Церковь была достроена в правление Магнуса V. И на лежень вырезали год 1170. -й. Угловые сваи и вертикальные стойки вырубали из гигантских сосен, которые росли тогда в Гудбрансдале. И по норвежскому обычаю того времени, церковь в Бутнгине богато украсили изображениями сцен из древних языческих сказаний. Получилось нечто вроде замаскированной под христианство обители вождя времён викингов. Резчики по дереву трудились лето за летом, украшая церковь морскими драконами и другими привычными для древней Скандинавии орнаментами. Наружная стена паперти во всю высоту была декорирована фигурами длинношеих львов, а вокруг полотна входной двери обвился громадный резной змей. По обеим сторонам алтаря стояли деревянные колонны с изображением бородатых ликов древних богов с широко распахнутыми глазами. без зрачков. Всё это было призвано служить защитой от злых сил, с которыми норвежцы сражались на протяжении столетий. Стилиры старались ублажить всех богов сразу, на тот случай, если Один или Тор всё ещё не утратили могущество. В последующие столетия церковь не перестроили и не разорили. Как нрав селяна избежал влияния чужеродцев, так и спрятанное в глуши средневековое строение спаслось от новомодных переделок. Красочный декор не смыли в реформацию, лишая храма души, и не наложил свою лапу на церковную утварь пиетизм. Восемь драконов задрали ощеренные пасти к небу, а наружная галерея и внешние стены благоухали смолой и дегтем, которыми их любовно пропитывали столетия напролет. За пределами села, истории о церковных колоколах и сёстрах Хэкне, Было мало известно, как-то в начале XIX века в село занесло художника, рисовавшего церковь, но и Тимон и ограничился. Зато сразу после этого другой человек, не входивший в число спутников художника, с какими-то тайными, по-видимому, намерениями расспрашивал, дораз да узнавал про историю сестринных колоколов, но и о нём потом больше ничего не было слышно, и вскоре народ засомневался, был ли такой человек вообще. К тому времени деньги на содержание церкви присылать давно прекратили. Приходилось довольствоваться тем, что удавалось наскрести прихожанам. Так что по состоянию храмов можно было судить, хорошие ли или тяжёлые стоят времена. В этот век Долина Гудбрансдаль обнищала, истощённая перенаселением, наводнениями, сухой гнилью, пьянством и вымиранием посевов. Рамы стеклянных оконцев, отбросвывших красивый отцвет на церковные скамьи, Ры шатались. Во время службы в них проникал северный ветер. Дранка крыша распалась, в неразличимые глазом щёлки просачивалась дождевая вода. Погода не могла совладать только с церковными колоколами. Вокруг же царила разруха. Вода находила всё новые пути внутрь в сложные конструкции каркаса, в которых мало кто разбирался. Из-за трещин, возникавших от лопающегося на морозе льда, Стены так рассохлись, что в щели задувал снег. За несколько десятилетий порывы ветра и ливневые шквалы обломали драконам головы. Одна за другой они упали на землю и бессильно раскатились между могилами. Да и сама церковь как-то осела без этих драконов, словно в мрачном ожидании беспросветного будущего.